Глава 53. В этом городке, стоящем у развалиен Берениссы, в час расставания с приветливыми и радушными жителями со мной случилось нечто похожее на рассказ Стивенсона про обитателя одного из островов архипелага Гилберт, где он сошел на берег по пути из Гонолулу в Апию, столицу Самоа. «Я же провел в Беренисе несколько дней, тесно общаясь с рыбаками», и рассказывая им на разные и многие голоса о самых значительных ликах-аватарах моей жизни, или, что, впрочем, одно и то же, истории, которые слышал от других и в продолжении своего странствия взял себе. И в час расставания, обнявшись со всеми этими искренними людьми, я понял, что из-за безветрия мне придется несколько часов прождать в маленьком порту. И все это время островитяне прятались за деревьями и не подавали признаков жизни, потому что прощание уже состоялось.